8 юный индейец выстрел воскликнул жак илок и не дальше чем в 30 шагах отозвался вальдес может это сержант марсиаль решил поохотиться не думаю или это тот самый индейец которому принадлежит хижина давайте сначала посмотрим жил ли в ней вообще кто-нибудь ответил капитан галины Жак, и Лок и Вальде свернулись в хижину, из которой выбежали, услышав выстрел. Внутри она выглядела столь же убогой, как и снаружи. Мебели не было вовсе. Посредине, прямо на земляном полу, постилка из травы, на которой, видимо, еще совсем недавно кто-то лежал. Вдоль стены несколько тыков. В углу корзина с остатками маниоки. На одной из жердей перекрытия был подвешен кусок пекарей. В другом углу горкой были сложены несколько дюжин похожих на миндаль орехов и горсть поджаренных термитов, употребляемых в пищу бродячими индейцами. От левших на плоском камне головешек поднимался густой дым. «Кто-то был здесь незадолго до нашего прихода», — произнес Вальдес. «И уйти далеко этот кто-то не смог», — откликнулся Жак. «Он, скорее всего, и стрелял». Вальдес покачал головой. «У местных жителей нет ни пистолетов, ни ружей. Лук, стрелы, сарбаканы — вот и все и хорошее «Все-таки необходимо узнать», — воскликнул Жак Элок, вновь охваченный тревогой при мысли, что банда альфаниса возможно, находится где-то поблизости. Если это так, то оставшимся в лагере грозят серьезные опасности, а по дороге к миссии Санта-Хуана они могут подвергнуться нападению Кива. Примечание. Сарбакан — духовая трубка, служащая индейцам оружием. Держа оружие наготове Жак и Лок и Вальдес вышли из хижины, и невидимые в густой листве деревьев и кустарников направились в сторону выстрела. Других хижин поблизости не было. Нигде они не увидели ни вспаханной земли, ни грядок с овощами, ни фруктовых деревьев, ни пастбищ Путники продвигались вперед медленно, настороженно прислушиваясь. Тишину нарушали лишь крики гокко и шипения индеек, неразличимых в листве деревьев и шорох, пробирающихся сквозь чащу тяких зверей. Так они шли минут двадцать, уже начиная было подумывать, не следует ли им вернуться к хижине, а оттуда, прямо в лагерь, как вдруг им послышался негромкий плач. Кто-то жалобно всхлипывал совсем рядом. Вальдес сделал Жаку знак пригнуться к земле, пока лучше оставаться незамеченными. За зарослями бутылочной тыквы открывалась заливаемая потоками солнечного света поляна. Чуть раздвинув ветви кустарника, Вальдес увидел ее полностью и сразу понял, что плач доносится именно оттуда жак и лок тоже смотрел сквозь кусты, держа палец на спусковом крючке карабина. «Там! Смотрите!» — тихо произнес Вальдес. Во всех этих предосторожностях не было никакой необходимости, по крайней мере, в данный момент. Прямо напротив кустарника, скрывавшего Жака и Вальдеса, не было никого, кроме двух индейцев. Один неподвижно лежал на земле под пальмой, словно крепко спал или был мертв. Другой, стоя перед ним на коленях, пытался приподнять ему голову и горько плакал. Никакого зла эти двое причинить путешественникам не могли, напротив, они сами нуждались в помощи. Вальдес решил, что они принадлежат не к бродячим индейцам, ведущим кочевой либо оседлый образ жизни верховья Каренока, а к племени Банива, которому принадлежал и он сам. Тому, кто неподвижно лежал на земле, не подавая никаких признаков жизни, было на вид около 50, другому лет 13-14. Жак, Лок и Вальдес вышли на поляну. От мальчика их теперь отделяло не более десяти шагов. Заметив приближающихся незнакомцев, он тотчас же вскочил. Лицо подростка исказилось от ужаса, и, попытавшись в последний раз приподнять голову оставшегося неподвижным индейца, он бросился бежать, не обращая никакого внимания на дружеские жесты Вальдеса. Подойдя к лежащему индейцу, путешественники склонились над ним в надежде обнаружить признаки жизни, но... С приоткрытых повелевших губ не слетало ни вздоха. Индейц был мертв. Смерть наступила не более четверти часа назад. Тело его еще не успело окоченеть. Одежда индейца была в крови. Пуля пробила ему легкие. Вальдес внимательно осмотрел землю вокруг и в бурой траве нашел гильзу. Стреляли из пистолета калибра восемь с половиной миллиметров. «Оружие с голенеты», — заметил Жака Лок. «Если мне не изменяет память, на Моричи пистолеты миллиметрового калибра». Он подумал о хоросе «Теперь только этот ребенок сможет рассказать нам, кто и почему убил его», — произнес Жак, глядя на тело индейца. «Да», — согласился Вальдес, — «но где его теперь искать?» «Может, подождать у хижины?» «Вряд ли он туда вернется». «Вряд ли». И действительно, мальчика там не было. Отбежав от поляны шагов на сто, он спрятался за деревом и следил за незнакомцами. Увидев, как они пытаются помочь старому индейцу, он понял, что страх его напрасен, и осмелев, подошел ближе. Заметив мальчика, Вальдес выпрямился, и жак -э лок увидев, что тот готов снова убежать, сказал «Поговорите с ним, Вальдес!». Капитан Галинетты произнес несколько фраз на одном из индейских наречий. Успокоив ребенка, он подозвал его и попросил помочь перенести тело индейца к хижине. Немного поколебавшись, мальчик подошел. Страх на его лице сменился отчаянием, он снова заплакал, опустившись на колени перед распростертым на земле телом. Теперь Жак и Лок и Вальдес смогли лучше разглядеть подростка. На его милом лице читались следы нужды и лишений. Да и как могло быть иначе в этом пустынном лесу, где жилищем служила убогая хижина. Там он жил вдвоем с индейцем, неподвижно лежащим сейчас на земле. На шее мальчика висел крестик из тех, что обычно миссионеры-католики раздают обращенным в христианскую веру. Взгляд его светился умом, а когда Жак и Лок обратился к Вальдесу по-испански, то выяснилось, что юный индейец понимает этот язык. «Как тебя зовут?» «Гома». «Человек, латынь». «А кто этот индейец?» «Мой отец». «Несчастный ребенок», — воскликнул Жак Илок. «Так этот убитый твой отец». И чтобы утешить плачущего мальчика, он взял его за руку, привлек к себе и обнял. Тот затих, стараясь держать слезы. Что-то подсказывало ему, что он среди друзей, и что зла ему здесь не причинят. «Кто убил твоего отца?» — спросил Вальдес. «Какой-то мужчина. Он пришел к нам ночью». — К вам в хижину недалеко отсюда? — Вальдес указал рукой на лачугу. — Да, здесь только одна хижина. — Откуда он пришел? — Не знаю. — Это был индейец Нет, испанец. — Испанец? — воскликнул Жак-элок. — Да, мы поняли это, когда он заговорил. — Что ему было нужно? — Он хотел знать, не появились ли в лесу кива. — Какие кива? — спросил Вальдес прежде, чем Жак-элок, успел задать тот же вопрос. — Кива-альфаниса, — ответил Гома. «Банда беглого каторжника!» — воскликнул Вальдес. А Жака Лок тотчас спросил, «Значит, бандиты появились в этих краях?» «Не знаю», — ответил мальчик. «Может, кто-нибудь их видел? Я не слышал об этом. А тебе самому раньше приходилось встречать их?» «Да, да». И глаза маленького индейца вновь наполнились слезами, а на лице застыл ужас. Вальдес стал расспрашивать мальчика, и тот рассказал, что Кива и главарь напали на деревню Сан-Сальвадор в северной части Сэра-Паримы, где он жил вместе со своими родителями. Они убили всех жителей, в том числе его мать. Ему же с отцом удалось бежать и скрыться в лесу. Они построили себе эту хижину и жили там же около десяти месяцев. Где теперь была банда, Гома не сдал Ни он, ни его отец не слыхали, чтобы бандиты появились на берегах Оренока. «Значит, испанец пришел к вам, чтобы узнать о банде?» «Да, и очень рассердился, когда мы не смогли ему ничего рассказать». «Он остался у вас?» «Да, до утра. А потом?» «Он хотел, чтобы отец проводил его до серы». «Твой отец согласился?» «Нет, этот человек не внушал ему доверия». «И что же?» «Он ушел один на рассвете, когда увидел, что мы не пойдем с ним». «А потом вернулся?» «Да, часа через четыре». «Через четыре часа? Зачем?» Он заблудился в лесу и не мог найти дорогу. Он стал угрожать нам пистолетом и сказал, что убьет нас, если мы не пойдем. «И твоему отцу пришлось...» «Да, мой бедный отец...» Испанец схватил его за руку, выволок из хижины и заставил идти впереди. Я пошел за ними. Мы шли так целый час. Отец не хотел показывать испанцу дорогу и петлял по лесу, не слишком удаляясь от нашей хижины. Испанец в конце концов догадался. Он пришел в ярость, накинулся на отца с ругательствами, снова стал угрожать ему. Отец вышел из себя и бросился на него, но борьба длилась недолго. Отец был безоружен, а я не мог помочь ему. Раздался выстрел, и он упал на землю. Испанец убежал. Я пытался помочь отцу подняться. Он истекал кровью, совсем не мог говорить. Он хотел вернуться к хижине, но у него хватило сил только доползти до этой пальмы. Здесь он и умер. Переполненный сыновьей любовью, такой сильный у туземцев, в верховьях Оренока ребенок рыдая, упал на тело мертвого индейца». Жака Лок и Вальда стали успокаивать и утешать мальчика. Они говорили ему, что отец его будет отмщен, что убийцу найдут, и он заплатит за содеянное. При этих словах глаза Гома еще мокрые от слез загорелись жаждой мести. «Ты хорошо разглядел этого человека?» — спросил Жака Лок. «Да, я его видел. Я никогда его не забуду. Попробую описать его. Рост, цвет волос, черты лица. Как он одет?» «На нем были куртка и брюки. Так одеваются моряки». «Так...» — он чуть повыше вас, — сказал Гомо, взглянув на Вальдеса. «Так...» — волосы очень черные, борода тоже черная. «Хорос!» — воскликнул Жак и Лок. Вальдес и Жак предложили Гомо пойти с ними. «Куда?» — спросил мальчик. «Кустю Рио тарида Там наши пироги». «Пироги?» — удивился Гомо. «Разве вы с отцом их вчера не заметили?» «Нет, но мы бы увидели их сегодня во время рыбной ловли, если бы не этот испанец». «Так ты идешь с нами?» — мой мальчик спросил. «Снова Жак». — А вы обещаете, что найдете того, кто убил моего отца? — Да, я обещаю тебе, что твой отец будет отомщен. — Если так, я остаюсь с вами. — Тогда обойдем. И все трое направились к реке. Разумеется, мертвого индейца не оставят на съедение хищником. Он был христианином, как и все индейцы Банива в деревне Сальн-Сальвадор. Вечером Жак и Лок вернется сюда с несколькими матросами, чтобы похоронить его. Гомма повел их самой короткой дорогой, и через полчаса они уже были в лагере. Чтобы не усугублять тревогу своих спутников, Жак, и лок и Вальдес условились ничего не говорить им ни о Хоросе, ни о том, что он, по всей вероятности, был связан с Альфанисом. А положение действительно было очень серьезным, ведь испанец знал, что полковник Декермор – отец Жанна. Если об этом узнает люто ненавидящий полковника Альфанис, то он может попытаться похитить его сына. Правда, это в какой-то степени успокаивало. У Оренока бандиты пока не появлялись, иначе индейцы его сын знали бы об этом. Своим спутником Жак решил рассказать лишь о том, что, убежав из лагеря, Хоррес затеял драку с индейцем, отказавшимся проводить его до миссии, и убил его. Сообразительный гома понял, что не следует никому говорить ни о Киево, ни об Альфанисе. Сержант Марсьяль Жан и Жермен Паттерн были очень удивлены, увидев юного индейца и выслушав рассказ Жака и Лока и Вальдеса. Все были ласковы с мальчиком, и Жан, узнав, что несчастный ребенок остался сиротой, привлек его к себе, нежно обнял, повторяя, что они ни за что его не покинут. Когда же на вопрос Жана, знает ли он что-нибудь о миссии Санта-Хуана, мальчик ответил, что не раз бывал там вместе с отцом. Обрадованным путешественником показалось, что Гома посланным самим провидением. «Ты отведешь нас туда?» «Да, вы не такие, как этот злой испанец, который хотел, чтобы мы проводили его к...» Увидев предостерегающий жест Вальдеса, мальчик замолчал, чтобы не проговориться. Вальдес и Жак и Лок почти были уверены, что отца Гома убил хорас Их последние сомнения рассеялись, когда обнаружилось, что исчез пистолет, принадлежавший сержанту Марсьялю. «Мой пистолет! Пистолет, который мне подарил полковник! Этот бандит украл его, чтобы убить отца несчастного ребенка!» Ярости сержанта не было предела. «Попадись ему сейчас, этот Хоррес!» Гома был тронут всеобщим вниманием. После завтрака его новые друзья закончили обустройство лагеря, где должны были остаться матросы и приготовление к путешествию, которое бог знает сколько продлится. Когда Гома узнал от Жана, зачем они направляются в Санта-Хуану, он грустно произнес, «Так вы идете к отцу». «Да, мой мальчик, и вы увидите его снова, а я, мне уже больше никогда не увидеть отца». После полудня Жак и Лок и Жермен Паттерн с несколькими матросами направились к поляне, где лежало тело индейца. Гома и Жан пошли с ними. Полчаса спустя они уже были на месте. Могилу вырыли достаточно глубокую, чтобы хищные звери не могли разрыть ее, и после того, как Гома, обливаясь слезами, в последний раз обнял отца, опустили туда тело. Жан и осиротевший мальчик стоя на коленях у края свежей могилы, произносили слова за упокойной молитвы. Потом они вернулись в лагерь. Жан не очень устал, что позволило ему с уверенностью заявить жакуе локу и сержанту Марсиалю, что у него хватит сил для путешествия. Я уверен, что все будет хорошо, повторял он. Ночью пассажиры вернулись на галенету, оставив матросов охранять лагерь. На борту нашлось место и для гома, но несчастный ребенок лишь изредка погружался в тревожное забытье прерываемое всхлипываниями и стонами.